Сейчас происходит стихийное преодоление расколу общества и многопартийного разделения. Группы населения опять стягиваются в народ. Создание в Российской Федерации большой квазипартии, движения цивилизационного типа, возможно и необходимо. Такая партия нового типа не устранит уже готовые партии а будет пронизывать их, собирая из них всех активных граждан, одинаково относящихся к тем угрозам, которые встали перед Россией как целым. Эта партия и станет организационной основой, на которой соберется и обретет самосознание этот народ. Массы людей ждут такой возможности. И при появлении зародышей кристаллизации такой партии и издания первых программных документов, процесс ее наполнения пошел бы очень быстро. Наш исторический опыт показывает, что в критические моменты именно политическая сила, собравшаяся для преодоления угрозы цивилизационного типа, находит в России массовую поддержку и оказывается способной соединить его для общего дела. Мы имеем опыт такой сборки. Большевики в их почвенной сталинской части, выступая под классовыми лозунгами, на деле разрешали цивилизационные противоречия первой трети XX века. Именно поэтому и наши, и западные либералы, и троцкисты при всей их взаимной вражде по социальным вопросам питает общую ненависть к большевикам и Сталину за то, что им удалось собрать в Советском Союзе народ, который смог провести модернизацию страны и отразить новое Тевтонское нашествие. Сборка из раздробленных частей нашего общества нового тела большого народа сделает возможным мирный разрыв нынешнего порочного круга. Обладая своей политической организацией, этот народ сможет спокойно и уверенно вести диалог с космополитической частью общества, желающей растворения России в периферии Запада. Так мы избежим назревающего разрушительного столкновения. При этом угроза оранжевой революции будет устранена походя, Ее энергия вольется в проект возрождения российской государственности. Такую мирную революцию возрождения может совершить только народ, а не класс. Этот шаг лишит силы паразитическую олигархическую надстройку, что облегчит разрешение и социальных противоречий внутри нашего общества. Создание такой партии изменила бы хоть событий в Российской Федерации и СНГ. Была бы снята опасность погружения Российской Федерации и братских народов в новый период массовых страданий. Власть, получившая реальную поддержку и в то же время подвергнутая гражданскому давлению, смогла бы и была бы вынуждена прекратить идущее сегодня лихорадочное разворовывание последнего достояния страны, постепенно восстановить суверенитет и хозяйство Российской Федерации. Это предотвратило бы разрушительные социальные конфликты. Интеллектуальные силы для этого проекта созрели, технические средства имеются. Если власть Российской Федерации станет подавлять зародыши подобных инициатив, то этот исторический шанс будет упущен, а следующая попытка будет совершаться уже в ходе и после Оранжевой Революции с большим риском гибели государственности. Есть основания полагать, что на радикальное подавление этого движения Власть не пойдет, хотя на благожелательные отношения рассчитывать тоже не приходится. Социальную базу новой партии сначала составят, видимо, государственные служащие, связанные с жизнеобеспечением и безопасностью государства, существенная часть предпринимателей всех уровней на опыте пришедших к трезвой оценке состояния и возможностей России и позиции внешнего окружения. К партии сразу примкнет часть научно-технической интеллигенции и студенчества. Затем, если будет убедительно доказано, что ее программой является не консервация нынешнего состояния Российской Федерации, а выход из тупика через революцию без катастрофы, то партию поддержат большие доли всех общественных групп. Трагический опыт 20 века и осмысление нынешней смуты позволит нам избежать фатальных ошибок классовых партий в момент, когда выживание народа требует отечественной войны, тем более нового, необычного типа. Программа-минимум этой партии, пересекающая линии раздела нынешней политической системы, преодоление угрозы оранжевой революции или сговора с нею власти через встречное движение. Для этого надо добиться зачистки госаппарата от ставленников олигархических групп, вросших глобальную элиту и отхода от шизофренической неолиберальной политики. Власть должна принять проект жизнеустройства снимающие причины, толкающие людей к поддержке оранжевых проектов. Нам надо вырваться из удавки, тянущей Россию на периферию Запада, не вступив в антагонистический конфликт с Западом. Возрождение России как державы и носителя большого проекта разорвет этот порочный круг и будет благом для человечества.